Война. В стране началась война. Но владение Бабуина она к счастью не коснулось. Бабуин, феодал и тиран, об этом шепчутся все здравомыслящие люди в городе. Но одной большой заслуги у него не отнять. Он не пустил сюда бандитов, уже пролетевших над остальной страной колечащим смерчем. С ходу и не скажешь, хорошо это или плохо. С одной стороны, сепаратизм, с другой безопасность. Оправдалась тягучая тревога, которой был полон воздух в тот самый последний ликин приезд в город S. Тлеющий уголёк вспыхнул. Кругом все были взбудоражены, мужчины рвались воевать, матери, жёны, сёстры и дочери вцеплялись в них и не отпускали. Ты могла себе представить когда-нибудь что при нашей жизни случится война? спросила Миранда, расчёсывая свои русалочьи волосы. Война Я много чего не могла себе представить. Например, список очень длинный, усмехнулась Эリカ. Я была благополучной девочкой из уважаемой семьи. Сейчас я нищая бездомная журналистка, которой запросто можно предложить стать любовницей, и никто за это даже морду не набьёт. Но ты же не соглашаешься, возразила Миранда и перехватила волосы резинкой, отчего её лицо сразу стало моложе и суровее. Самое главное, чтобы ты не изменила себе. За остальных ты не отвечаешь. Эх, Мира, вздохнула Лика, откидываясь на стуле и выпуская дым. Если бы я знала, кто я такая, чтобы не изменять себя. Всю жизнь меня попрекали тем, что я лишений не знала. И что теперь? А что теперь? А то, что я не готова. Не готова к этим проклятым лишениям. Они оказались слишком унизительны. Я не думаю об этом, у меня ребёнок. Причитать бесполезно, надо выживать. А самое страшное, знаешь что? Лика посмотрела на Мирандо в упор. Они тоже оказались не готовы. Старшие, взрослые, опытные и искушённые. А виновата я одна. В чём виновата? Не поняла Миранда. В том, что я слишком послушная дочь, рассердилась Лика. Я даже не успела понять, когда всё потеряла. В один момент не стало ничего, вообще ничего. И кто виноват? Конечно, я сама. Ты слишком драматизируешь, снисходительно бросила Миранда. Сначала у меня отняли моё прекрасное будущее, потом дом, потом семью, друзей, защиту, а сейчас ещё и война. Эта война отняла у меня подругу Кристину, и теперь мы по разные стороны. Мне больше не с кем вспоминать студенческие годы, попугая Гошу, которого она снимала с карниза. Мне никто не расскажет сагу о прекрасной соседке Мадине, и я не смогу приехать к ним домой, а она не сможет приехать ко мне. Конечно, это пустяки. Ладно, не ной. Миранда пальцем стёрнула очки на носу. Ты же не одна такая. Главное, не иди никому в любовницы. А кофе я тебе всегда налью. В следующий раз привезу классные штаны. Идёт.